«Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт», — напевал я, шагая в училище. Весенний майский ветерок обдувал мою слегка вспотевшую физиономию. Ровно год назад я неожиданно обнаружил себя в прошлом, в своём юношском теле. Видимо, меня это событие так потрясло, что я решился на полное изменение своего будущего первой жизни в это время я готовился к сдаче экзаменов за первый курс медицинского факультета и был свободен как птица в своих поступках. А сейчас я, что ни говори, женатый человек, только что окончивший торгово-кулинарное училище и получивший специальность повар-кондитер третьего разряда. Впереди была целая жизнь, основные вехи, которые я помнил, и это придавало уверенности в своем будущем. Но кроме этого, Уверенность придавала захоронка с деньгами, лежащая в кирпичной стене старого дома. Пусть пока лежит до нужных времён. Есть ведь не просит. После памятного визита следователя в начале января никто больше моими приключениями не интересовался. В прокуратуру меня не вызывали, и через пару месяцев я решил, что всё закончено, и выкинул все тревоги из головы. «А сейчас...» Я торопился в училище, боясь опоздать на общее собрание, где нам должны были выдать удостоверение о профессиональном образовании. А главное сообщить, кто куда будет распределен на работу. Хотя большинство из нас уже знало, где и кем будет работать. Половина сельских девчонок ухитрились выскочить замуж за городских парней и не особо переживали о распределении. Главное, что они остаются в городе. Зато остальные очень не хотели возвращаться к себе домой под контроль мам и пап, поэтому надеялись, что уедут туда, где их знать никто не знает. Я о распределении особо не думал. Всё было решено ещё зимой. Участие в конкурсе так просто не прошло. Не скажу, что меня рвали на части, но выбор имелся. Долго я не думал и принял предложение директора ресторана «Привокзальной», больше известного в народе по другому названию «под шпилем. В прошлой жизни я, будучи студентом, Довольно часто бывал в нём и имел возможность убедиться, что готовят здесь отменно. Но не это было главной причиной. Просто дойти до будущей работы пешком хватало 15 минут, без всяких троллейбусов и автобусов. Голова у меня слегка побаливала. Видимо, вчера на отвальной в таксопарке я слегка перебрал. Не хотелось уходить по-тихому. Никто не знает, как повернётся жизнь, поэтому я пригласил несколько человек... Тех, с кем успел завязать приятельские отношения, и мы хорошо посидели в закутке у кладовщика. Директора таксопарка я тоже не забыл и презентовал ему бутылку марочного коньяка. Тот глянул на этикетку, покачал головой и сказал: « Саннек, хорош, ты парень, Жаль, что уходишь. Если вдруг работа не понравится, всегда можешь возвратиться к нам. Так и име в виду. Я улыбнулся. Директор тут же спросил: «Ты чего развеселился?» «Анекдот про красную шапочку вспомнил», сообщил я в ответ. «Само собой, пришлось его рассказывать». После того, как я рассказал анекдот, пожилой мужик смеялся до слёз. Секретарша, зашедшая узнать, что за шум, он сквозь смех сообщил. «Вера Константиновна, уйди от греха, а то, что имею, то и в виду». Таня, поняв тонкого юмора, с гордым видом удалилась из кабинета. «Ну а я тоже заторопился». Собравшиеся на отвальную мужики уже, наверное, били копытом. С такими вчерашними воспоминаниями я подошёл к училищу. В вестибюле было оживлённо. Девчонки в полной боевой раскраске сновали туда-сюда. На меня никто особого внимания не обращал. За прошедшее время полноценного контакта с однокурсницами у меня так и не получилось. Не знаю, вроде я старался соответствовать возрасту, но ребята инстинктивно чувствовали разницу между нами. поэтому... Определённая дистанция оставалась до конца учёбы. Хотя слушались они меня даже лучше, чем учителей. Зато с преподавателями дело обстояло иначе. К концу учёбы некоторые даже начали обращаться ко мне по имени и отчеству. Вначале шутливо, а затем вполне серьёзно. С другой стороны, я, собственно, был старше большинства учащихся. Всё же разница в четыре года в молодости много, значит. Вскоре всех собравшихся пригласили в актовый зал. И после небольшой речи директриса начала вызывать выпускников и вручать документы. Вызывали по фамилиям. Поэтому до меня очередь дошла довольно быстро. Получив под аплодисменты зала свои документы и направление на работу, я уселся на место. Сразу уходить было неудобно. Наверное, сделал это зря. Потому что как только закончилось собрание, меня в толпе выловила директриса и завуч. «Александр Владимирович, у нас к вам есть предложение. Пойдемте в преподавательскую комнату». «Там поговорим», — сообщила завуч, недовольно глядя на любопытные лица окружающих. «Интересно, что им нужно?» — гадал я, пока мы шли в учительскую. «Александр Владимирович, вы не хотели бы остаться у нас в училище на работу?» — сходу спросила директриса, зайдя в кабинет. «В качестве кого, если не секрет?» — ошарашенно проблеял я. «В качестве преподавателя, повара-кондитера, разумеется», — улыбнулась завуч. «У нас в этом году проблемы с Ниной Степанной». Поэтому мы бы с удовольствием взяли вас на работу. Последние месяцы мы пристально наблюдали за вашей учёбой. Вы серьёзный молодой человек, семейный, что немаловажно в нашем коллективе. Пользовались заслуженным уважением однокурсников и преподавателей. А главное, владеете предметом преподавания, как теоретически, так и практически. Что и доказали, сдав экзамены на одни пятёрки. Наталья Владимировна, для меня ваше предложение очень неожиданно промямлил я. «Даже не знаю, что сказать. Я уже настроился на работу в ресторане. Там меня тоже ждут. Можно я подумаю?» «Хотя нет, ведь речь идёт о работе в следующем учебном году, ведь так? Давайте отложим этот разговор на осень. Хотя бы на август. Я начну работать в ресторане, а вы за это время, возможно, найдёте на эту должность гораздо лучшего кандидата, чем я». Женщины недовольно переглянулись. «Хорошо, Саша». «Давай так и поступим», – нехотя согласилась директриса. «В принципе, у нас имеются кандидатуры, до которых по профессионализму и опыту тебе расти и расти. Но вот смогут ли они работать с детьми? Большой вопрос. А у тебя это получается само собой. Как будто ты уже отрубил педагогом лет двадцать». Мысленно я улыбнулся. Девицы, бегающие по танцам и мечтающие выскочить замуж, для Натальи Владимировны всё ещё остаются детьми. Хотя я сам также на них смотрю. И насчёт педагога она не ошиблась. Только не 20 лет оттрубил, а все 40. Чтобы успешно руководить большим коллективом, особенно женским, нужно иметь и педагогический талант. В жизни всё гораздо сложнее, чем в фильме «Интерны», пару серий которого я видел в первой жизни. Выйдя на улицу, я остановился в нерешительности. В принципе, на сегодня дел у меня никаких не было. В таксопарке я уже не работаю, а в ресторане ещё не работаю. А не поехать ли мне на речку? Хоть разя как уносит, то хорошо подумал я. Жара в конце мая стояла невыносимая. И я знал, что в этом году, как и в прошлом, всё лето простоит сухая, жаркая погода. Чёрт побери, как нужен свой транспорт, в который раз подумалось мне в ожидании автобуса. В конце концов, через полчаса он подошёл, и я отправился к Маман. Дума её ожидаемо не было, зато имелся Пашка, лежащий на диване и изубривший какой-то учебник. «О, Сашкетс, привет!» — радостно воскликнул он и с удовольствием кинул толстую книгу на пол. Пыли поднялось море. «Привет, Пашка. Чего учебниками кидаешься?» — спросил я, улыбаясь. замонала меня эта пропедевтика, чтобы ей пусто было!» — в сердцах воскликнул брат. «Вся группа кипятком писает. Нам пообещали, что экзамен сам профессор Фролькис будет принимать». А говорят, что он всех через одного режет. «Так, когда вы пропедевтику сдаёте?» — спросил я. «Через четыре дня», — уже спокойнее ответил Пашка. «Ну, так ты ещё два дня можешь дурака валять. Всё равно то, что учил сегодня, к экзамену забудешь», — сказал я и тут же предложил ему отправиться на пляж вдвоём. Брателл резко оживился и полез в шифоньер искать плавки. Не прошло и несколько минут, как мы переоделись и пошли на пляж. Несмотря на будний день... Народа там хватало. Куча ребятишек сидела в мелководной речушке «Лососинки». Взрослые большей частью лёжа загорали под палящим солнцем. И лишь немногие энтузиасты, собравшись в кружок, играли в волейбол. «Сашкец!» — окликнул меня Паша. «Смотри, машина торговая пришла. Лоток выгружают. Ящики с бутылками. Давай пойдём посмотрим, вдруг пиво привезли». Когда мы подошли к лотку, там уже выстроилась небольшая очередь. Мы оказались четвёртыми или пятыми и с вожделением смотрели на запотевшие бутылки с пивом и лимонадом. Очередь за нами становилась всё длинней, а продавщица всё тянула и тянула с продажей. Наконец она закончила свои подсчёты и встала к прилавку. И тут к очереди подвалили три гопника. Самый старший из них безапелляционно заявил. «Мужики, мы сейчас пивка возьмём без очереди, вы ведь не против?» Стоящие впереди нас мужики молчали, зато мой брат молчать не стал. Вообще, за последний год он раздался в плечах и даже перерос меня. Так что, когда он сообщил, что мы очень даже против, гопники, криво улыбаясь, отправились в конец очереди. Мужики по-прежнему молчали, и только две женщины, стоявшие сзади нас, сопроводили Нахалов добрыми словами. Купив четыре бутылки пива, мы устроились поближе к воде. Искупавшись, улеглись на принесённое покрывало и болтали о всяких пустяках, а троица хулиганов расположилась неподалёку и выгружала из сумки несколько бутылок пива и водки. «Блин, нажрутся, точно начнут приставать», — подумал я. Пашка между тем сообщил, что главный в этой троице Семён Сафронов, недавно пришедший из тюрьмы, где отсидел два года за драку, а один из его шестёрок — его бывший одноклассник, Валерка Жуков, А третьим он знал только, что зовут его Генка Герасимов. Где-то в моей памяти эта фамилия застряла. Но что с ней было связано, я пока вспомнить не мог. Время шло незаметно. Ближе к четырем часам, когда кожа начала ощутимо пощипывать, мы собрались домой. Пиво в мочевой пузырь не стучало, потому что мы уже не по разу сбегали в ближайшие кусты, откуда быстро выскакивали, отбиваясь от тучек комаров. Мы медленно поднимались по дороге, когда из-за забора неожиданно появилась уже знакомая троица. «Пацаны, мелочь не богаты?» — лениво растягивая слова, спросил у нас Сафронов. Вместо ответа Пашка ринулся вперед с богатырским замахом. Сафронов насмешливо следил за ним. «Я ловко придержал брата. Тот с недоумением глянул на меня. Ты что, Сашкец? Сейчас мы их уделаем, как бог черепаху!» «Парни!» «Денег мы вам не дадим», — спокойно сообщил я. «И не потому что нет, а потому что не хотим». «Сафрон, чё ты их слушаешь? Это братья красовский у них отец мусор поганый!» — крикнул один из гопников. «Ну всё!» — заорал Пашка и, вырвавшись из моего захвата, ринулся на этого парня. Я тоже шагнул вперёд, пытаясь понять, кто из двух оставшихся парней опасней для меня. В это время в руке Сафрона сверкнула небольшая финка. Скорее всего, он не собирался пускать её в ход, а просто пугал, но мне уже было всё равно. Два приставных шага в сторону, уход за спину противника, захват, и тот сам выложил ножик в мою ладонь. Второго парня я тут же встретил совсем не маваши в живот. Пашка в это время повалил своего противника на землю, молотил по лицу кулаками и кричал «Так кто здесь мусор поганый?» «Оставь!» – дёрнул я его за рукав. «Ты ему всю рожу размолотил». Брат поднялся, с удовольствием пнул в бок парня, ощупывающего разбитое лицо. Оставив за собой поверженных противников, мы продолжили путь домой. Несколько пацанов, восторженно наблюдающих за дракой, провожали нас восхищенными взглядами. Пашка, пожалуй, недалеко ушел в развитие от этих мальчишек, потому что вновь и вновь возвращался к драке. «Нет, ты видел, как я ему врезал? Валерка всегда гнилой был. Но я сегодня ему за все рожу начистил». Когда мы подходили к дому, брат вдруг вспомнил обо мне. «Слышь, Сашкец, а ты как с двумя справился? Я ведь пока Жукова метелил, даже не заметил, что ты там делал». Дома я переоделся вновь в цивильную одежду, умылся, после чего тщательно смазал йодом Пашкин кулак, разбитый в кровь о зубы Валеры Жукова. Брат с огорчением разглядывал распухающую на глазах ладонь и сочинял версию для мамы, что он такое сотворил со своей рукой. Ждать маму я не стал, та сразу начнет вопить, что я отвлекаю брата от учебы, таскаю его на пляж и будет полностью права. Так что я быстро попрощался и отправился в общежитие. Надо было готовить ужин для своей второй половинки.